Оглядываясь по сторонам, не осталось ничего от того, что когда-то именовалось «истиной». И нестерпимо для нас слышать слово «истина» из уст жреца. Сегодня и при самой скромной потребности в благопристойном надо знать, что богослов, жрец, папа не заблуждаются. Но лгут, лживо каждая произносимая ими фраза, и они уже невольно лгать невинно, И по неведению. Жрец, как и всякий человек, тоже знает, что нет ни Бога, ни грешника, ни искупителя, что свобода воли и нравственный миропорядок ложь, серьезный и глубоко преодолевающий самого себя дух, уже никому не дозволяет не ведать о том. Распознаны в своей сути все церковные понятия, самая злокозненная фальсификация, какая только есть на свете предпринятая для того, чтобы обесценить природу и любые естественные ценности. Распознан в своей сути жрец, опаснейший паразит, ядовитый паук жизни. Мы знаем, и наша совесть знает, чего стоит, чему служат жуткие вымыслы жрецов и церкви. Их с помощью достигнуто то состояние самооскопления, когда вид человечества внушает омерзение. Это понятие мира иного страшного суда, бессмертия души, самой же души. Это орудие пыток, целой системы жестокости, посредством которых правил и утверждал свою власть жрец. Всякому это известно. И все остается по-старому. Где последние остатки приличия, уважения к самим себе, если наши государственные мужи, люди откровенные, антихристиане во всем, во всех своих делах, называют себя христианами и идут ко причастию? Государь во главе своих полков — великолепное зрелище, выражение себя любилости и высокомерия своего народа. И вот он бесстыдно именует себя христианином. Но кого же в таком случае отрицает христианство, что называется миром? Вот что человек-судья, солдат, патриот, человек защищается, когда на него нападает, бледет свое достоинство, имеет свою гордость, ищет для себя выгоды. Поведение в каждый отдельный момент жизни – Всякий инстинкт, любая оценка, становящаяся поступком, все сегодня противоречит христианству, все антихристианское. Каким же чудовищным живым уродом должен быть современный человек, чтобы, несмотря на все это, не стыдиться называть себя христианином? Вернусь назад и расскажу доподлинную историю христианства. Уже само слово «христианство» основано на недоразумении. В сущности был один христианин, и тот умер на кресте. Примечание. Сравните оценку Христа, так говорил Заратустра. Поистине, слишком рано умер тот еврей, которого чтут проповедники медленной смерти, и для многих стало теперь роковым, что он слишком рано умер. Он познал еще только слезы и уныния еврея вместе с ненавистью добрых и праведных. Этот еврей тогда объяло его по смерти. Зачем не остался он в пустыне вдали от добрых и праведных? Ведь, может, он научился бы жить и научился бы любить землю и любить смех. Верьте мне, братья мои, он умер слишком рано. Он сам отрекся бы от своего учения, если бы достиг моего возраста. Достаточно благоразумен был он, чтобы отречься. Но не зрел был он. Незрело любит юноша и незрело ненавидит он человека и землю. Еще привязаны и тяжелы у него крылья и чувства духа его. Само Евангелие умерло на кресте. То, что с той минуты называют Евангелием, всегда было обратным к тому,